принимали маршевые роты вовновь формирующуюся Сибирскую дивизию, в том числе и роты, подготовленные в Двадцать Первом стрелковом полку. На первый взгляд войско выглядело совсем недурно. В новом обмундировании туго запоясанные, браво заправленные, в новых шапках-ушанках с ярко-грящими на лбу звездочками, боец к бойцу,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 пусть в кратком изложении, значились. Верзилом шили одежду по заказам, а то ведь карикатуры, не солдаты. Все вроде бы нормально. поворачивая роты направо, и шагом марш грузиться в эшелоны. Но въедливый педант майор Зарубин, уже набидовавшийся на фронте, хотел досконально знать, кто, в каком качестве, в каком виде,